Андрей, сидя в кресле у кровати Олега, задремал, отключившись буквально на минуту. И даже начал видеть сон, будто они с Олегом идут по набережной и весело что-то обсуждают. «Андрюш!» – донесся до мужчины тихий голос Раисы. «Проснись!» – в шепоте ее было столько волнения. Андрей поднял голову и не поверил своим глазам. На него, устаившись глаза в глаза, смотрел Олег. «Олежка!» – радостно воскликнув, мужчина бросился к койке, но его друг не отреагировал. «Даже не моргает», — с тревогой в голосе прошептала Раиса за спиной Андрея. «Может, кого позвать?» «Да, позови», — согласился ошарашенный Андрей и взял Олега за руку. «Я пока попробую его растормошить», — растерянно продолжил он и принялся теребить в руках прохладную ладонь, повторяя «Олег, Олежка, друг». Под монотонное стенание Андрея Раиса вышла из палаты, а тот, проводив ее взглядом, снова переключился на друга но тот, как и прежде, лежал с закрытыми глазами.